Глава 950. -я. Девочка, которая ищет дядю. Бесомня не сторонникам девушки с колокольчиком противостояли поистине могучие практики. Первое дитя дао светового даомена и этического дао. Загадочная, но тем не менее явно очень опасная девушка в Москве. Девочка, убившая более 10 практиков в стадии планеты, тоже не стоило недооценивать. Не говоря уже о парне в чёрном халате, на чьём счету было ещё больше мёртвых экспертов. Да и сам Ван Бууле, известный избранным под именем Сэдалу, по праву стоял в одном ряду рядом с ними. Хитрый, расчётливый, непредсказуемый, шутки с ним были плохи. Во внешнем мире всё было бы по-другому, но сейчас они находились на кладбище звёзд, поэтому никто не хотел провоцировать его без звёздкой причины. Такого девушка с колокольчиком явно не ожидала, если судить по тому, как исказилось её лицо. Она перевела взгляд с четвёрых практиков на Ван Бууле. Ей пришлось признать, что её оппонент оказался не таким уж беспомощным. Будь он более жадным, то всё обернулось бы по-другому. Сделанный им ранее подарок позволил ему сейчас получить временных союзников, пусть большинство из них, кроме практика в чёрном халате, вполне могли бы и заплатить за снятие печати. Несколько человек, похоже, встали на сторону Садалу, но у них есть и другая цель – переманить на свою сторону практика в чёрном и девочку. У них явно непростое происхождение, да и сами они весьма опасны. Девушка с колокольчиком не зря носила звание святой дочери секты Девятиглавы Феникс. Пусть Ван Бууле умудрился довести её до иступления, она не полностью потеряла способность соображать. Её выводы были не так уж далеки от истины. Если бы парень в чёрном с девочкой не поддержали Ван Бууле, то интеллигентный практик, скорее всего, не стал бы вставать между ним и остальными избранными. Можно сказать, что ни девочка, ни свирепый парень ни Садалу по отдельности не стоили таких хлопот. А вот ради всех троих можно было немного замарать руки. Фостен просто хотел наладить с ними отношения. К тому же, у него имелись свои догадки относительно личности девушки, скрывающейся за маской. Она относилась к Садалоне совсем так, как об этом ему рассказывали другие из Барнея. По лицу Ван Боле пронёсся ураган эмоций. Странно посмотрев на четверых заступников, он прищурился. Правда, в отличие от девушки с колокольчиком, его не интересовали их мотивы. Он не забудет, что они сегодня сделали. Таки он был характер Ван Боле. Не редко он мстил за самое невинное оскорбление, но никогда не забывал тех, кто помогал ему. Посмотрев на четыре палочки в своих руках, он внезапно сказал: "Спасибо за помощь, сестрица Дооса. У меня четыре путеводных палочки. Я могу расстаться с тремя из них. Дайте мне знать, если они вам нужны". "Мне бы пригодилась одна", сказала юная девочка, а потом робко объяснила: "Я сбежала, чтобы найти дядю, поэтому у меня при себе почти нет денег". Ван Боуле взмахом руки отправил ей одну из путеводных палочек. Поймав ртефакт, девочка радостно подняла его над головой. «Объявляю аукцион! Предложивший самую высокую цену, получит эту путеводную палочку!» Ван Боуле ничего не сказал ни девочке, позаимствовавшей его схему, ни практикам за пределами озера Молний. Он ждал ответа оставшихся союзников. «Мне не надо!» Интеллигентный юноша с улыбкой покачал головой. Свирепый практик в чёрном халате тоже отказался... Только девушка в маске негромко сказала: "Я возьму одну, пожалуйста". Лёгким движением кисти Ван Боле послал ей палочку. Девушка внимательно посмотрела на него, но больше ничего не сказала. Из трёх свободных полочек осталась одна. Ван Боле заметил, что дела у девочки шли отлично. Ей уже сделали предложение в 10 миллионов алых кристаллов. Внезапно из толпы вышел практик и обратился напрямую к Ван Боле. "Собраться дало. Окажи честь. Продай мне ту палочку". Но Ван Буале поднял голову и тут же обрадовался при виде рослого парня с блестящей башней волоса на голове. Он явно был очень талантливым практиком, и ему просто не повезло столкнуться с расверепевшей девушкой с колокольчиком. Не заполучив путеводную палочку, он чувствовал себя крайне скверно. Ранее Ван Буале уже выказал ему уважение, поэтому при виде свободной путеводной палочки он решил поступиться гордостью и попросить продать её. В прошлом Ван Буале сделал бы ему скидку. Заработок денег был основной задачей, но теперь все узнали о его истинной силе, к тому же часть из избранных встали на его сторону. Несмотря на сомнительность его происхождения, большинство избранных относились к нему как к равному. В отличие от того раза, когда Лилинзы пытался втереться в доверие к другим избранным, сейчас он действительно мог просто так оказать человеку услугу. Со смехом он бросил путеводную палочку рослому парню. «Как я могу отказаться, брату Даосу? Просто возьми её! Мне! Садалу!» «Достаточно того, что мы можем называться друзьями!» Рослый парень поражённого ставился на путеводную палочку в своих руках. Только что девочка продала свою за 10 миллионов алых кристаллов, поэтому он был мысленно готов расстаться с похожей суммой, однако Садалу в знак уважения отдал её бесплатно, не попросив ничего взамен. После такого у него покраснели глаза, но не от гнева, а от неподдельного потрясения. С малых лет он придавал огромное значение чести, И сегодня на глазах всех этих людей кто-то проявил к нему уважение, достойное самих небес. Он залился радостным смехом. «Брат Далу, ты настоящий друг. Но я слышал про незыблемые принципы семью Сэ. Поэтому не будем смешивать дружбу с работой. Ты благородно не стал брать с меня денег. Тем не менее, пусть у меня нет с собой столько денег. Я, Гао Дзюй, всё равно считаю, что должен тебе 10 миллионов алых кристаллов». Если закрыть глаза на зацикленность на чести... Иван Боулэ в принципе понравился характер этого парня. Если они поладят, то ему можно не беспокоиться о возможном предательстве нового друга. Всё-таки он больше всего на свете дорожил своей честью. Он не станет обманывать или вредить другу, ведь если об этом узнают, то он потеряет лицо. На глазах остальных избранных Иван Боулэ со смехом согласно махнул рукой, не став отказываться от обещания. У рослого парня на сердце сразу отлегло, он ответил накрытый кулаком ладонью и поклоном, Да потом насел рядом с девочкой в знак поддержки Ван Пола. 10 путеводных полочек в руках новых владельцев ярко засияли, словно сигнализируя об окончании испытания. Те, кому не удалось их заполучить, проиграли, однако им ничего не оставалось, как хранить молчание. Но тут произошло кое-что неожиданное. Ван Поло думал, что выбил девушку с колокольчиком из состязания. Практик, купивший у девочки путеводную полочку, за все испытание не был замечен в связях с ней. Пусть она и привела с собой рабов-воителей, но, скорее всего, их было всего несколько человек. Маловероятно, что среди оставшихся практиков мог скрываться ещё один, как же он ошибался. Худощавый практик с неказистым лицом, который совсем недавно сражался за путеводную палочку с девушкой с колокольчиком на одной из плавилин, неожиданно подошёл к ней и почтительно подал ей драгоценный артефакт. Девушка с колокольчиком подняла голову и одарила нахмурившегося Ван Боле презрительным взглядом. Всё это было частью её настоящего плана. Она понимала, что Садол не хочет дать ей завладеть Потиводной палочкой, поэтому решила заполучить её более изощрённым способом. Ей не удалось натравить на него остальных, но всё равно получилось достичь цели. К сожалению, ей пришлось использовать последнего раба-воителя, изначально она хотела приберечь его до самого конца, когда надо будет призывать планеты. С помощью особой техники она планировала похитить благословение других, чтобы увеличить шанс призыва более ценные планеты. Но раскрит ярабского колема не будет иметь значения, если ей удастся обрести особую планету и вернуться в секту девятиглавый Феникс, где её обязательно повысят в статусе. Сможет ли кто-то хоть что-то ей сделать после такого?